Первый рабочий день. Приятно работать в многомиллиардных корпорациях. В них все отлажено до автоматизма. Я только вчера устроилась, а сегодня у меня был электронный ключ с допусками. Список помещений с картой, куда я могу заходить. Стопка документов для визирования. А еще полное выполнение райдера. Отдельный кабинет с диваном, креслом, грушей, микроволновкой, чайником. Два вида обогревателей и три источника света. Кресла указаны модели и производителя. И это исключительно по производственной необходимости. А вовсе не для собственного удовольствия, как можно было подумать. А еще мне выдали новенький корпоративный телефон, на котором было всего два контакта. От секретаря Луизы в мессенджере висели сообщения. Добро пожаловать в компанию. Буду рада помочь по любому вопросу. На столе документы для отдела кадров и службы безопасности. Прошу подписать до обеда. От Барсова только одно – здравствуйте, Ульяна, будьте готовы знакомиться с сотрудниками в 11 часов. Ну, разумеется, все начинают с персонала и делают большую ошибку. Люди неоднозначны, по ним сложно задавать вопросы, а интерпретировать ответы еще сложнее. Вот, например, хочет собственник узнать, будет ли у него работать генеральный директор одного из предприятий через год. Именно так задает вопрос. Получает отрицательный ответ. А после этого меняет отношение к сотруднику, позволяет себе колкие замечания, подозревает в лояльности конкурентам и поиске работы. В конце концов, доводит сотрудника до нервного срыва, и тот увольняется, не отработав и трех месяцев. Предсказание сбылось? На процентов. Помогло ли оно собственнику? Что-то я сомневаюсь. Тем более, что новый директор тоже вызывает сомнения. И это может продолжаться бесконечно. Откуда я это знаю? У меня был договор с очень подозрительным человеком. Во время моей работы у него я консультировала только людей. Текучка на производстве выросла. Хорошо, что через год я уволилась, а то бы он растерял весь коллектив. Но это все не мое дело. Я только исполнитель. А выбор вопросов всегда за собственником. Ровно в 10.45 я пришла в приемную к Луизе. Она отвела меня в переговорную. Очень удобно, что мой кабинет находится на одном этаже и с барсовым и с комнатами для совещаний. Я уселась в офисное кресло и приготовилась изображать коуча. В договоре моя должность называется именно так. Мало кто понимает, что это такое. Звучит загадочно. Воспринимается, как прихоть собственника. А вопросы я научилась задавать мастерски. Как обычно, просижу на деловом совещании, где ставят новые задачи и проверяют выполнение предыдущих. Постою возле каждого из сотрудников, потом они уйдут, и я получу вопросы по каждому. Один или несколько И буду отвечать. Все это происходило много раз. По одному и тому же сценарию. Поэтому я улыбалась приходящим. Вглядывалась в лица, старалась запомнить, почувствовать. Возле меня расположился коренастый мужчина лет сорока. Короткая стрижка, русые волосы, светлые глаза. Представился Виталием Слоновым, но Слоновым тоже разрешил себя называть. Улыбнулся и подмигнул. Ну, как-то слишком артистично, что ли, отрепетировано. Словно он всего этого не чувствовал, а играл весельчака. Явно кто-то из фронт-офиса. Каждый новый контакт – клиент, а бояй сейчас, может пригодиться в будущем. Напротив, занял место мужчина лет 35. Высокий, жилистый, серьезный, абсолютно лысый. С темными, почти антрацитовыми глазами. Представился Петром Черновым. Пожал через стол руку и тут же про меня забыл. Откнулся в планшет, в котором без конца что-то писал. Отправлял, получал. и Это не было рисовкой. Он и правда жил в планшете. Наверное, если сейчас выйти, он не вспомнит, что я была. Последняя сотрудница вошла вместе с Барсовым невысокого роста. Если бы я не была уверена, что в кабинете соберется топ-менеджмент компании, думала бы, что женщина какой-то линейный сотрудник, может быть даже курьер. Топала как носорог, шлепала ногами как прораб на стройке, наступала громко своими туфлями, хотя никакого каблучка у них не было. Они что, ортопедические? Рыхлая, из макияжа только тушь для ресниц, даже без тональника. Русые длинные волосы собраны в низкий хвост, просто мытые, прихваченные обычной черной резинкой. Училка начальных классов и та выглядит более стильно. Странно. А взгляд, как у бетонной плиты. Это и идет к цели без разбора и сантиментов. Просто прет, как лось сквозь лес. А за ней просека и поваленные деревья. Зато к цели примчится первой. Робот, а не женщина. Все друг друга живо поприветствовали, мужчины жали руки, как я и ожидала, начал совещание барсов. Добрый день, коллеги. Представляю вам Смирнову Ульяну. С сегодняшнего дня она станет одним из ключевых сотрудников нашей компании. В каком качестве, вы узнаете чуть позже. Пока давайте обсудим, что удалось сделать по вчерашним изменениям. Ульяна, Елена Миронова, мой директор по финансам. Ее договор был вчера третьим. Елена, что скажете? Мужчины взглянули на меня удивленно. Женщина даже не повернулась. Открыла блокноты и затраторила подробностями, датами, ответственными сотрудниками. При этом смотрела только на Барсова. Мы проанализировали запросы, качество обработки счетов и график поступления средств. Адекватная работа в течение трех месяцев сменяется полным хаосом и абсурдными требованиями в течение одного месяца. Процесс, как вы предполагали, цикличный. Начался 15 месяцев и три недели назад. Сейчас подходит к концу. Последняя неделя неадекватности. Это вселяет надежду, что с понедельника начнется работа по графику. Барсов кивнул, и Елена с чувством выполненного долга захлопнула блокнот. «Словно капкан защелкнула. Финансовая машина, а не женщина. Посмотрим». «Спасибо, Елена. Как всегда, четко и оперативно». Барсов кивнул в сторону лысого мужчины. «Петр Чернов. Мой директор по производственному сектору. Все, что мы выпускаем, его заслуга. Вчера мы рассматривали его договор первым. Сегодня служба безопасности доложила по запросу, что основной поставщик комплектующих готовится к банкротству. Так что вчерашнее распоряжение в силе». Елена, прошу не перечислять аванс ООО Электроов. Отложите выплаты на следующую неделю. Финансист кивнула, что-то черкнула в блокноте и снова замерла как неживая, как выключенный из розетки робот. А Барсов продолжил: Пётр, как планируете справляться без основного поставщика? Закупили аналоги у других производителей, поставили стенды, тестируем с самого утра. Когда вы успели заключить договоры и закупить образцы? А мы их не заключали, это долго. У нас каждый час на счету. Купили необходимое количество розничной сети, Подачет. Тестируем четырех производителей. В пятницу будут выгружены результаты тестов. Закупки уже договариваются о долгосрочных контрактах и объемах. Как только выберем комплектующие с лучшими характеристиками, подпишем договоры. Толкового спасибо. И последний в сегодняшнем трио по очереди, но не по значению. Слонов Виталий. Директор по развитию. Все, что касается продаж, маркетинга, пиара, социальных сетей и прочего в его видении. И его договор шел вчера под номером 2. Так что там у нас с рекламной кампанией? Проанализировали точки риска. Со СМИ все спокойно, их много. Даже если кто-то один выпадает, отработаем качественно. С текстовкой и сопровождением тоже полный порядок. А с чем непорядок? Со стейкхолдером. Рекламным лицом компании. Человек, который должен был презентовать продукцию, давать интервью и выступать на брифингах, в это время, скорее всего, будет занят. Ну, вот эта новость. И чем же? Конкуренты перекупают? Нет, его родной брат сделал предложение своей девушке планирует свадьбу в Австралии. По предварительным сведениям, в эти даты. Объявления еще не делали, но очень вероятен отказ от нашего контракта. Стейкхолдеру ищем замену. Время есть. Сейчас еще можно выбрать другого лидера мнения. «Отлично. Спасибо. Держите на контроле. Скажите, когда найдете замену». «Сделаю». В кабинете стало тихо. Каждый чувствовал себя молодцом. Все отработали свалившиеся неприятности. Собственник оценил заслуги каждого. Теперь все украдкой бросали любопытные взгляды в мою сторону. «А теперь к цели совещания. Как вы понимаете, я мог задать вопросы по вчерашним распоряжениям и в CRM, Но пригласил каждого лично. Петра попросил вернуться в офис из лаборатории. Думаю... Каждый из вас вчера гадал, откуда я узнал о проблемах по исполнению договоров. Все идет по плану, неприятности ждать не приходилось. А уже сегодня мы все потрясены тем, что могло случиться, если бы мы не узнали о подводных камнях исполнения контрактов. Только в производстве потери составили бы минимум 32 миллиона рублей, так? Все утвердительно закивали головами. Слонов поддался вперед, словно хотел услышать тайну первым. Елена открыла блокнот, а сидящий напротив Петр переводил свои черные глаза с Барсова на меня и обратно. Интересно, собственник ведет совещание. Сотрудники на его стороне не по должности, а по-человечески. Умеет Владислав расположить к себе. Сейчас резюмирует, скажет, какой я ценный сотрудник и как буду ему помогать. А потом передаст мне список вопросов по каждому из них. Все так делают. Но Барсов повел себя совершенно иначе. Он продолжал говорить, а я сильнее вжималась в кресло. С таким поворотом я еще никогда не сталкивалась. Коллеги, прежде чем мы продолжим, напоминаю о высоком уровне секретности моего сообщения. Прошу никому не разглашать информацию. Тогда мы получим неоспоримое преимущество перед конкурентами. Мы будем точно осведомлены, реализуется ли договор, Пройдет ли оплата вовремя или с кем заключить контракт на следующий период. Мы будем знать не то, что люди нам говорят, а то, что они сделают на самом деле. И это поможет сделать нам колоссальный рывок вперед. Мы проверим всех ключевых контрагентов и будем работать со стопроцентной уверенностью. И все это, я снова напомню про коммерческую тайну, поможет нам сделать присутствующий здесь смирного Ульяна. Дело в том, что именно она помогла выявить вчера проблемные участки. И сделала она это благодаря своему таланту прорицателя. Тишина в комнате стала осязаемой. Теперь меня рассматривали как насекомое под микроскопом. Вглядывались старательно, пытаясь найти что? Отличие от нормальных людей? Ведьминские метки? Какие? Метлу? Рога? Что? Разумеется, ничего не нашли. Не высказали сомнения Барсову. Ведь его авторитет был непререкаем. Но было видно, что поверить не торопится. А можно уточнить, что именно Ульяна прорицает?» Петр пытался найти хоть какое-то рациональное зерно. Никак. Именно гадает на кофейной гуще, варит галлюциногенные напитки, слышит духов. Нам-то это зачем? Она своеобразный детектор лжи. Если задать ей вопрос, на который можно получить только ответы да или нет, она укажет правильный вариант. А для чего нужно? для проверки самых дорогих сделок, ускорение тестирования гипотез. Например, вы решили вывести на рынок новый продукт. Но сомневаетесь, будет ли он иметь коммерческий успех. Задаете вопрос и получаете ответ уже сегодня. Не тратите деньги на выпуск тестовой партии, ее рекламу, развоз, хранение и обучение персонала. Просто забывайте о новинке, занимайтесь другими делами. Сэкономив компании кучу денег, а себе время и нервы. Поверьте, у меня есть рекомендация человека, который удвоил свой капитал за год с Ульяной. И вчерашнее тестирование договора с контрагентами также прошло успешно. Это вполне рабочая схема. Присутствующие не были в восторге. Они рассматривали меня сквозь панцири своих рабочих масок. Маркетолог слонов радушно, благодушно, позитивно и готовый завалить меня вопросами по контрагентам и рекламным кампаниям уже сегодня. Собственник сказал, и он не будет спорить, он тоже не верил, но прирекаться собственником не собирался. Пришедшая последняя финансист Миронова рассматривала внимательно, пыталась понять, чем это для нее обернется, сколько дополнительной нагрузки прибавится. Почему нагрузки? Потому что каждая фантазия собственника ложилась на ее плечи дополнительной работой, и это не станет исключением. Но хуже всего дело обстояло с производственником Черновым. Он мне не просто не верил. В его взгляде читалось презрение ко всем пририцателям в мире и ко мне в частности. Вечная усталость от гениальных идей собственника, которые он вынужден был воплощать в жизнь. Жизнь. А еще жалость к Барсову. Было видно, что Чернов сочувствует моему работодателю, которого сумела обвести вокруг пальца эта мошенница в дорогих шмотках. Почему-то его залило именно мое внешнее благосостояние. Разумеется, он высказался первым. У меня есть вопрос. Я директор по производству. За все, что в нем происходит, отвечаю лично я и нормально, и что характерно финансовыми показателями результативности, от этого зависит прибыль компании и моя. Теперь вопрос. Что будет, если у меня будет одно мнение по вопросу, а у Смирновой другое? Чье слово будет решающим? Он замолчал, но в воздухе повисло напряжение. Если верить будут мне, то я буду напрямую влиять на его заработок. А это почему-то для него было важнее всего. Жаден? Не похоже. Но вопрос очень болезненный. Я ерзала на столе, потому что впервые была представлена коллектива в своем настоящем качестве. Коучи никто не опасался, думали, что это что-то типа модной любовницы. Смотрелись нисходительно и разбегались по своим делам. Да и собственник ничего не объяснял, представляя меня консультантом. Говорил, что я буду помогать ему находить правильные решения или что-то в этом роде. На него смотрели с сочувствием. А Барсов меня представил как прорицательницу. И теперь вынужден был убеждать и обосновывать мою кандидатуру. И свое нормальное психическое состояние заодно. Но по ощущениям Барсов не был раздражен лишними вопросами. Он был вдохновлен идеей вывести работу на другой уровень, буквально горел энтузиазмом, и хотел получить сознательную поддержку коллектива. В том-то и дело, что вы не будете спрашивать у Ульяны то, в чем и так уверены. Вы захотите задать вопросы по шатким, рискованным договорам, по которым у вас у самих нет ответа. Или, например, уточнить, придут ли комплектующие в течение трех месяцев заявленных в контракте. Или нужно подстраховываться. Вы сами будете решать, что спрашивать. Мы установим график подачи документов на экспертизу пролицательницы, И каждый из вас сам будет решать, что он хочет узнать наверняка. К тому же, что делать с полученными сведениями, вы тоже будете выбирать самостоятельно. Чернова это немного успокоило. Он не перестал хмуриться, но напряжение в позе стало меньше. Наверное, решил, что я лично ему угрозы не составлю. Но это не все. Теперь Барсов наклонился корпусом вперед, его голос стал мягким, да и он сам стал похож на любящего отца, Деда Мороза как минимум. Теперь я увидела не многомиллионного дельца, а человека, поняла, почему на совещании царила благожелательная атмосфера, почему его слова воспринимались с уважением. Дело в том, что у каждого из вас есть очень больной личный вопрос. То, что не дает вам спать ночами и мучает ежедневно. И я хочу сделать вам подарок руками прорисательницы. Сегодня вы можете задать ей по одному личному вопросу для себя. Узнать то, что вас на самом деле тревожит, Успокоить душу. Я была поражена. Никто и никогда не тратил свои деньги на личные вопросы сотрудников. Никто и никогда. Их проверяли, контролировали. Но чтобы вот так поддержать, это в моей профессиональной практике случилось впервые. После предложения Барсова я как будто услышала звон разбивающихся масок топ-менеджеров компании. Слонов перестал быть добродушным, Чернов – деловым, а Миронова – высокомерно бесстрастной. Теперь они стали обычными людьми с проблемами, уставились на меня с мольбой и надеждой, как на мессию. И это тоже было неловко. Коллеги, подготовьте свои вопросы до 12, а лучше прямо сейчас, чтобы у Ульяны было время дать вам ответы. Как это эффективнее сделать, решите сами. У меня следующая встреча. Надеюсь на ваш профессионализм и благоразумие. И удачи вам. Барсов попрощался и уехал. А я осталась переговорной среди умных, ошарашенных людей. Больших детей, надеющихся на чудо. И от этого было гадко на душе. Ведь чуда не будет. Будет, правда. А кому она нужна в личных вопросах? Никому не нужна. А надежды я не оставляю.